Глава восьмая. Когда они выходят из зала, Бен останавливается, чтобы сфотографировать великолепную винтовую лестницу, по которой можно попасть на более низкий уровень. Минутой позже он снова притормаживает и делает снимок скульптурного изображения Калана. Гретта искоса смотрит на него. Вам поручено сфотографировать всю нашу лодку? Он смеется. Это для моих детей. Я предпочел бы посылать им открытки, но они слишком нетерпеливы для этого. Теперь он запечатлевает вид из окна. Полосу синей воды и еле за ней. После чего убирает телефон в карман. И к тому же это корабль. Это одно и то же. Не скажите. У кораблей минимум две палубы выше ватерлинии. А у этого одиннадцать. И весит он более пятисот тонн и тяга осуществляется исключительно, она скептически смотрит на него. «Простите, я, конечно же, нерт, произносит он в то же самое время, как она говорит. «Вы такой нерт?". Они пересекают пляжную палубу. Там сильно пахнет хлоркой, и через запотевшие окна ничего не видно. Сейчас здесь проходит занятие аэробикой. Десятки купальных шапочек подпрыгивают над бирюзовой водой. Когда они входят в атриум, Оживленную зону со множеством магазинов и ресторанов, им кажется, что они не в море, а скорее в каком-то загородном торговом центре. Прийти, вчерашняя девочка, выходит из художественной галереи. При виде Греты ее лицо светлеет, она вытаскивает из ушей наушники и спешит к ней. «Привет!» — говорит она, бросая беглый взгляд на Бена, а потом снова поворачивается к Гретте. «Я написала моей подруге Каролине, что встретила вас, «Но она мне не верит. Можно я сделаю с вами селфи и отошлю ей как доказательство?» «Конечно», — соглашается Гретта, глядя на Бена, которого, естественно, озадачивает происходящее. Он кивает на телефон в руке Прити. Хотите, я подержу его?» «Э, спасибо, нет», — щурит она глаза. «Мы же будем делать селфи, и потому он нам нужен», — продолжает Гретта, стараясь не рассмеяться, глядя на его лицо. Ретти нажимает на несколько кнопок и вытягивает руку с телефоном. Грета наклоняется к ней так, что их головы почти соприкасаются. Улыбнувшись заученной улыбкой, она дожидается вспышки, а потом выпрямляется. Вот и доказательство. Она изучает фото. На свету ее глаза кажутся зеленее обычного, а темные волосы распущены и лежат волнами. Она не накрашена, и лицо у нее бледное. Прити улыбается и удовлетворенно вздыхает. Я все время пыталась заставить ее послушать вас, говорит Прити, отсылая фотографию. Но она предпочитает Тейлор Свифт. Это нормально, каждому свое. Но после того, как то ваше видео заверусилось, она наконец, она резко замолкает и, оторвав глаза от телефона, смотрит на Гретту с немного паническим выражением лица. Простите, я не хотела. Все хорошо беззаботно отвечает грета хотя ее лицу становится жарко она не должна думать что все все забыли даже если она сейчас посреди пустынного моря это не означает будто что-то изменилось что они не судачат но впервые кто-то незнакомый не принадлежащий к ее команде говорит об этом с ней вот тебе пожалуйста прямо при всех Глаза Прити по-прежнему широко распахнуты. Я не. знаю! Гретта старается не смотреть ни на кого из них, на пребывающую в ужасе Прити и на совершенно растерянного Бена. Говорю же, все хорошо, не волнуйся. Окей, выдавливает из себя Прити мгновение спустя. Кажется, ей хочется сказать что-то еще, но она лишь теребит в руках телефон. Ну, спасибо за селфи. Не за что, слишком уж радостно отвечает Грета. Увидимся, окей? Когда прийти уходит, Грета идет по палубе, и Бен трусцой догоняет ее. И что это было? Ничего, качает головой она. В какой бар вы хотите пойти? Он продолжает смотреть на нее. Да вы, похоже, знаменитость. Не надо уж слишком сильно впечатляться. Уверена, она одна такая на всем теплоходе. Ага, ну, у вас есть фанаты. У вас тоже, парирует Гретта, направляясь к первому попавшемуся на глаза бару, который неожиданно оказывается оформленным в стиле тропического острова. Из него доносится песня Джимми Баффета, а вход украшают искусственные пальмы. Гретта собирается войти в него, но, поняв, что Бен не следует за ней, останавливается. В чем дело? Да кто вы такая на самом деле? Я же говорила, музыкант. Поп, звезда, или кто-то в этом роде. Она хмурится: Я кажусь вам поп звездой? Нет. Повторю: я играю на гитаре, пожимает она плечами, но после встречи с Прити ее слегка пошатывает. Она думает о губернаторском бале, который состоится в следующие выходные. Ее рука сжимает лежащий в кармане телефон. Ей внезапно хочется позвонить своему менеджеру Хоуи и сказать, чтобы он забил на это дело. Она еще не готова, и значит, возвращаться пока рискованно. Но она даже не сообщила ему, что отправляется в путешествие. Она не сказала об этом никому, ни пиарщику, ни лейблу, ни агенту, ни даже своей лучшей подруге Яре. Клавишница, которая сейчас турне с Брюсом Спрингстином и которая поняла бы лучше, чем кто-либо, почему она избегает их всех. Вот уже несколько дней ее бомбардируют электронными письмами и СМС-ками о фестивале и презентации нового сингла. В них содержится просьба о выступлении на местном радио и встречах с музыкальными журналистами, предложение как подать то, что случилось в марте и восстановить ее имидж. Предлагаются темы для разговоров и сроки. Гретта ни к чему этому не готова. Это так не похоже на нее. Обычно она не ведет себя подобно стереотипной рок-звезде, каковой, по мнению ее папы, она является, то есть не поглощена своим образом жизни в ущерб, предоставленному другим деловому аспекту. Она много что делает сама. Пишет треки и занимается лицензиями, рано приходит на саундчеки и проводит долгие часы в студии. Но на сцене она должна выглядеть не прилагающей ни к чему этому каких-либо усилий. И это касается не только игры, мощных гитарных рифов и волнующих крещенда, но и того, какой она предстанет перед публикой. Сильной, провоцирующей, пленительной на самом деле так оно и есть, но эти ее качества подпитываются неизменными трудолюбием и упорным стремлением стать лучше продолжать писать музыку, Сделать так, чтобы ее слушали, приходили на концерты и покупали альбомы. А теперь все это, конечно же, пошло псу под хвост. И имидж, и трудолюбие. Теперь все, что ей нужно, так это выпить и сделать вид, что ничего плохого в ее жизни не было. Войдя в бар, они отыскивают свободные места. Повсюду яркие цветы, а на барменах гавайские рубашки. К стене прислонена синяя доска для серфинга. Совсем как на Аляске. — говорит Бен после того, как они заказывают напитки. Маргариту для него и клубничные дайкери для неё. А что еще можно заказать в подобном месте? — Ага, — поддакивает Гретта, оглядываясь вокруг. — После такого хочется оказаться в ледяной тундре. Бен удивляется. — Это трудно назвать тундрой. Мы едем любоваться самыми интересными пейзажами Аляски. Они одни из самых красивых в мире, правда приносит коктейли, и она вынимает из своего бокала маленький бумажный зонтик. «Вы хорошо сделали домашнюю работу». «А вы нет?» «Я решила ехать в самую последнюю минуту». «Как так?» Грета секунду сомневается, размышляя, стоит ли ей быть откровенной с ним, а потом говорит. «Должна была поехать моя мама с папой и их друзьями, а не я». Она делает глоток дайкери, который оказывается слишком сладким. Подняв глаза, она видит, что улыбка Бена погасла. Все окей», — быстро произносит она, хотя на самом деле это не так. Далеко не так. Это случилось несколько месяцев тому назад. Не так уж и давно. Да, соглашается она. Это верно. Он постукивает пальцем по бокалу. Грета видит светлую полоску там, где когда-то было обручальное кольцо. «Хорошо, что вы можете побыть с папой», — говорит он, и она кивает. Они собирались в это путешествие целую вечность, и он все же захотел поехать. Вот мой брат и попросил меня составить ему компанию. «Почему именно вас?» Она пожимает плечами, потому что у него трое детей и работа от звонка до звонка. А вы? У меня не слишком много каждодневных обязанностей и зелен бесплатных миль. Она делает большой глоток. Все хорошо. Я даже не стала бы особенно возражать, если бы только мне не пришлось провести целую неделю с папой. Вы с ним не ладите? Не очень. Почему? Потому что у меня нет троих детей и работа от звонка до звонка. Он смотрит на нее. Вы это серьезно? Это лишь часть наших разногласий. А другая часть? Можно просто сказать, что я не являюсь его любимицей. Бен открывает рот, чтобы сказать что-то, но потом закрывает его. Что? Ничего, — отвечает он. Я просто... У меня к вам так много вопросов, не могу сообразить, какой задать первым. Мне не хочется грузить вас. Гретта улыбается. Это не так просто сделать. Окей. Значит, ваш папа... Подождите. Она поднимает свой уже пустой бокал. Сначала я хочу еще выпить. Мне может понадобиться несколько порций. Это правильно. Она поворачивается к нему, чтобы лучше видеть его лицо. Их колени почти соприкасаются. У вас есть сегодня еще одна лекция? Спрашивает она и он отрицательно качает головой. «Значит, вам не нужно быть где-то еще. «Не нужно. А что?» «Тогда, думаю, нам следует напиться». Бен смеется. «Я так не считаю». «Почему нет? Я здесь работаю». Он оглядывается, желая выяснить, не может ли кто подслушать их. «Представляю Колумбию». И вы боитесь, что кто-то может подойти к вам и задать вопрос о зове предков, а вы не сможете ответить? Выражение его лица меняется, он наклоняется к ней, его глаза блестят. «Слушайте, я могу выпить ящик пива, но все равно буду в состоянии поведать вам о каждой детали жизни Джека Лондона. Докажите это», — говорит она.